Мертвая женщина осталась одна в темноте, только море жалобно вздыхало за хлипким забором строй площадки. Пиршественный зал во дворце и рода Антипы поражал своим великолепием. Два ряда колонн, увенчанных бронзовыми капителями, разделяли его на три части, как храм делится на три непа. Поверху были устроены лёгкие ажурные галереи, окаймляющие зал. Вверху над этими галереями нависали тёмные своды, казавшиеся звёздным небом из-за отражающихся в них огней. Во всю длину зала были расставлены пиршественные столы, на которых среди бронзовых светильников, озаряющих зал колеблющимся красноватым светом, стояли бесчисленные блюда с изысканными кушаньями. чаши и кувшины с тонкими напитками возвышались груды спелого винограда и других фруктов, только сегодня доставленных во дворец. Проворные рабы безшумно сновали вокруг столов, разнося блюда и чаши, тарелки и кувшины с угощениями. На высоком помосте в самой середине зала стояли три ложа из драгоценного ливанского дерева, отделанные слоновой костью, перламутром и золотом. Среднее ложе предназначалось для самого Ирода. Два других обыкновенно занимали почётные гости из числа римских сановников или высшие придворные царя. Но сегодня оба ложа рядом с царём пустовали. Никто из знатных римлян не почтил его своим присутствием. Разделить трапезу со своими приближёнными Ирод не пожелал. Тирарх был мрачен. Он был облачён в тяжёлую пурпурную мантию, густо затканную золотым житьём, его борода была расчёсана и напудрена порошком лазуревого цвета, как и волосы под драгоценной диадемой. Но лицо его было бледно от невесёлых дум. Ирод щёлкнул пальцами, и слуга поднёс ему блюдо свершированными дроздами. Царь недовольно поморщился, и на смену дроздам появилась тыква с мёдом, затем нильский окунь с каперсами. Иред вытер пальцы специально предназначенной для этого лепёшкой, и Лениво протянул руку за оливками и миндалём. Позади царского ложа, за тяжёлым парчовым занавесисом, заиграли музыканты. На свободную площадку перед царским возвышением выбежали фракийские танцовщицы, стройные как пальмы и гибкие как тростники. Киноретта. Они побежали по кругу, изгибая тонкие стаи, подняв над головой смуглые руки и колыша ими, как прибрежные деревья колышут деревьями. Царь еще больше помрачнел, фануил. Проговорил он не громко, и тотчас из-за того же занавеса вышел старый худой человек в простой полотняной одежде, с узким костистым лицом и глубоко посаженными умными глазами преданного пса. Фануил, повторил царь, не повышая голоса, ибо он привык, что его слова слушают внимательно. Ты видишь, старик? что я окружен всяческим богатством и роскошью, что каждое мое желание исполняется без промедления, что слово мое закон для всей страны. От чего же мне сегодня так страшно и одиноко? От чего меня не радуют не изысканные кушанья, не божественные напитки, не музыка, не эти танцовщицы прекрасные как ангелы? От чего меня не радует даже власть над жизнью и смертью моих подданных. Это от того, великий государь, отвечал старик без промедления и без смущения. Это от того, что есть границы твоей власти, от того, что есть власть гораздо больше твоей. Ты говоришь о Риме? Говоришь о власти императора? Но у меня с ним прекрасные отношения. Я не лезу в его дела. Он не лезет в мои? Конечно, я время от времени шлю ему дары и заверения в своей верности. Но это мне ничуть не мешает? Нет, великий государь. Я говорю не об этом. Я говорю о другой высшей власти. Ты Заговариваешься, старик? Одернул царь Фануила. Какая власть может быть выше императорской? Не гневайся, великий государь. Старик низко склонился перед царем, но несмотря на это в его облике, по мнению Ирода, было слишком много гордости и самоо мнения. Не гневайся, владыка. Но ты и сам знаешь, что не ты, не даже император не властен над временем и над стихиями, над жизнью и смертью. Я властен над жизнью и смертью подданных, недовольно прикрикнул царь. Да, ты можешь казнить или помиловать, но можешь ли ты оживить того, кто уже умер? Можешь ли хоть на один день продлить собственную жизнь? И никто этого не может, мрачно проговорил тетрарх. Да и говоришь пустое, старик. От чего же? Финовил чуть отступил и понизил голос, словно дразня царя. Ты же знаешь, как много могут священники. Пустое, тетрарх небрежным жестом отмел его слова. Они не могут ничего, кроме разговоров. Взгляни на них. Они старые дряхлые. Если бы они могли продлевать жизнь и возвращать молодость, неужели они не начали бы с самих себя? Пусть не наши священники, не сдавался Фануил. Есть ведь и египтяне, жрецы Осириса и Ра, Анубиса и Птаха. Есть служители Ваала, наконец. Служители Молоха. Не говори мне об этих кровожадных чудовищах. Царь поморщился. Как-то я посетил их тайное богослужение. Ничего, кроме мерзости, и никакой особенной власти над силами природы. Они пытались удивить меня жалкими фокусами. Тогда, государь, Я могу сказать только одно. Тебе следует узнать про великую тайну Харкам Кумрат. Что ты сказал? переспросил Иред, почувствовав внезапный озноб в жарком зале. Если великий государь позволит, я покажу ему человека, посвящённого в древнюю тайну. Произнося эти слова, Фануил низко склонился, Но в этом поклоне по-прежнему не было истинного смирения. И ры чувствуя своеволие хитрого старика, и в душе его шевельнулось недоверие. Если государь велит, этой ночью я отведу его к тому человеку. Это недалеко от города. Ночью Ирод кожи печени чувствовал опасность. На его жизнь не раз уже покушались. Правда, фон Иль до сих пор был верен ему, но всякая верность имеет свои границы и свою цену. Может быть, фон Иль сговорился с кем-то из влиятельных фарисеев? Может быть, его подкупила жена царя Иродиада, которая вечно строит какие-то собственные козни? А может... Может быть, он действует по приказу римского наместника. От этой мысли сердце Ирода мучительно сжалось. Я подумаю, проговорил Тетарх, и губы его капризно с изкрутились. Я подумаю. Он сделал легкий жест пальцами и фануил несколько и нес удалился. Омедийский прислужник поднёс царю золотое блюдо с олиฟками и каперсами. Пир продолжался своим чередом, но Ирод как бы не замечал происходящего, не чувствовал вкуса еды, не слышал музыки, не слышал лестивых речей придворных. Он был далеко. Наконец, он махнул рукой, и двое чернокожих рабов помогли ему подняться со ложа. Веселитесь! проговорил он негромко и зашагал по крытой галерее в глубину дворца Однако не успел он дойти до своих покоев, как из-под оплетённой вьющимися растениями арки показалась женская фигура в длинном пурпурном одеянии Лёгким движением женщина откинула покрывало с лица, и царь узнал Иродиаду На царице не было ни драгоценных ожерелий, не золотых серег и большие темные глаза и весь вид ее выражали озабоченность и волнение за спиной Иродиады безмолвно стояла приближенная к ней чернокожая рабыня бросив на жену холодный неприязненный взгляд Ирод хотел пройти мимо куда ты так спешишь муж мой спросила царица приграждая ему дорогу мне некогда меня ждут важные дела Резко бросил он, пытаясь обойти Радиаду. Важные дела? передразнила она мужа. Какие же это важные дела? Ты проводишь своё время среди пиров и развлечений, а все важные дела остались на мою долю. Я подкупала приближённых императора Тиберия, я вскрывала письма сановников, я рассылала повсюду своих соглядатаев, переманивала на свою сторону доносчиков. И я добилась своего. Император заключил в тюрьму твоего главного врага и соперника Огриппу. Слава Тиберию, привычно проговорил Ирод. А ты? Ты почувствовал хоть малую толику благодарности за все мои старания? Иродиада подняла на него чёрные глаза, полные муки и обиды. Ты забыл обо мне. Ради тебя ничего не жалела. Я отреклась даже от собственной дочери. Я признателен тебе за всё, холодно произдел Петтрах. Это всё, что ты можешь сказать? Ностры женщины трепетали, две чёрные косы извивались по её плечам, как две ядовитые змеи. Помнишь, как прежде мы часами беседовали с тобой? Помнишь, как проводили долгие вечера в садах под неумолчное журчание фонтанов среди арок из цветов? Помнишь, как мы любили друг друга на ложе из шкур леопарда? Это было давно, Ир затпустил глаза, вздохнул. Война и власть состарили меня. Я уже не тот, что прежде. Всё ещё можно вернуть, жарко выдохнула царица. Всё ещё можно вернуть, если только ты захочешь. Она отступила на шаг, оглядела царя горячим, нетерпеливым взглядом и бросила неприязненно: "Но ты не хочешь. Ты, кажется, забыл, из какого рода происходишь ты и из какого я?" "Моя семья ничуть не хуже твоей", ответил тирарх, невольно пряча глаза. "Ты так считаешь?" Иродиада расхохоталась. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Ты знаешь, что мой род восходит к царю Давиду, что среди моих предков были цари и первосвященники, а твой дед был простым храмовым прислужником. Другие твои родичи были нищими пастухами из Идумеи, простыми разбойниками. Они водили в пустыне караваны и издревле платили дань Иудее. Пусть бы так. Я готова смириться. Но ты ты равнодушен ко мне. Ты равнодушен даже к собственной власти. Ты во всём уступаешь предателям и фарисеям. Ты терпишь, когда они поносят меня перед народом. Я должен учитывать настроение толпы, пытался оправдываться тирарх. Я не хочу допустить нового восстания. Она слишком дорого вам не обойдётся. Ты знаешь, что император меня не простит, если снова прольётся кровь. А она прольётся, мстительно прошептала Иродиада. Ты слышал, что в Галилее появился новый пророк? Его зовут, кажется, Иисус из Назарета, и народ слушает его речи, широко открыв глаза от восторга. Его называют Мессией. У нас в стране каждый день появляется новый пророк, отмахнулся царь. Пророков больше, чем пастухов и землепашцев. Если на каждого обращать внимание, некогда будет жить. Мне нет дела до ярмарочных шарлатанов и предсказателей. Трус, трус, бросила царица ему в лицо. Наконец Ирет смог стряхнуть оцепенение, оттолкнул царицу и быстро зашагал к своим покоям. Он уже подходил к своей опочивальне, как вдруг из сада метнулась сутулая фигура в поношенной льняной одежде. Телохранитель царя, рослый перс с выбритой наголо головой и рыжей бородой, завитой мелкими кольцами, схватил меч и шагнул навстречу незнакомцу, но Ирод поднял руку и выдохнул: "Подожди". Неизвестный был из секты Иссеев босой в белом одеянии с бледным муским лицом. Иссеи были известны своей кротостью и никогда не выступали против царя. Они ограничивались проповедью бедности и добродетели, за что пользовались уважением среди бедняков. Выслушай меня, государь, воскликнул Иссей касаясь лбом каменных плит. Говори, позволил Иред, едва заметно поморщившись. От просителя пахло бедностью, а этого запаха тетрах не переносил. Говори, только покороче. Ты знаешь, государь, что мы, Иссеи, никогда не бунтовали против власти. Мы считаем, что всякая власть от Бога и почитаем властителей. Знаю, знаю. Недовольно просидел тирарх. Но я просил тебя быть кратким. Я буду краток. Ты знаешь государь, что в Галилее появился новый пророк, которого зовут Иисус, Иисус из Назарета. Я слышал. Ирод почувствовал нарастающее раздражение. Не иначе как этого Эссее подослала к нему Ирод диада, чтобы заставить его прислушаться к её словам. Государь. Исей поднял на царя глаза и рот невельно попятился. Столька фанатизма, столька слепой веры было в этом взгляде. Государь. Иисус мессия, подлинный мессия, спаситель, которого так давно ждёт народ. Ты зложёшь, неприязненно проговорил царь. Убирайся прочь. Нет, государь, это правда. Исей начал подниматься с колен, глаза его пылали. Я слышал проповедь Иисуса, и я не сомневаюсь, он мессия, спаситель. Государь, смирись перед высшей властью, передай свою корону Иисусу, и имя твое будет благословенно в веках. Кто тебя подкупил? – прошепел Ирод, отступая перед пламенным взглядом фанатика. Геродиада. Телохранитель царя выступил вперёд, вопросительно взглянул, взялся за рукоять меча. Меня никто не подкупал, воскликнул Иссей и снова смиренно опустил глаза. Веру нельзя купить, как нельзя купить солнце и луну, рассвет или полночь. Точно это она тебя подкупила. Я узнаю её слова. Это она вложила их в твои уста. Я никогда не встречал царицу, а слова в мой уста вложил Всевышний. Убирайся прочь из сей, жёстко произнёс Ирод. Убирайся прочь из моего дворца, если не хочешь сегодня же умереть страшной и позорной смертью. Я уйду, покорно проговорил Есей и склонил голову. Но запомни мои слова, государь: если ты не одумаешься, Если не смиришься перед высшей властью тебя будут помнить долго твоё имя сохранится в веках но вспоминать тебя будут с ненавистью и имя твоё будет покрыто позором вышвырни его прочь бросил ирод телохранителю и скажи стражам чтобы его никогда больше не пускали во дворец тот кто ослушается этого приказа будет казнён Дюлхоранитель мощной рукой схватил ист за ворот льняной хломиды, поволок его к воротам. Ир смотрел вслед фанатику и зло бормотал: Высшая власть. Выше моей власти только власть Рима, власть императора Тиберия. А там у меня хорошая репутация. Гнусные отвратительные люди, мерзкие фанатики. Марина проснулась от того, что сильно колотилось сердце. Она села на кровати и нашарила на тумбочке часы. Было без четверти 4. За окном полная темнота. Ночной сорочка была мокрая от пота. В номере стояла душная жара, из окна уже не тянуло свежестью. Марина закрыла окно и включила кондиционер. И только тогда заметила, что кровать Ларисы пуста. Пуста, и аккуратно заправлена ещё горничной с утра. Лариса не пришла ночевать. В затуманенной и сонтворном голове мысли бродили лениво, как крупные рыбы в аквариуме. Ну что ж, стало быть, нашла себе компанию на ночь. Такого за ней раньше не водилось. не потому, что где-то там дома в России ждёт её муж. К чему устанавливать наличие мужа где-то далеко? Марина не успела удивиться своему цинизму, она поняла, что злиться, злиться на всех и прежде всего на себя, такую никчёмную, несчастную и непрекаянную. Все, как говорила мама, пределы. Только она не нашла ничего лучшее, последнюю ночь Чем мучится бессонницей и головной болью. Кстати, голова больше не болела. Была тяжёлая какая-то неудобная, как будто чужая, не со своего плеча. Марина усмехнулась в темноте. От прохлады кондиционера сердце перестало колотиться, дыхание выровнялось. Чёрт с ними со всеми, подумала Марина, засыпая. Мне нет до них никакого дела. И тут же подскочила от сильного стука в дверь. Сквозь занавески просвечивал яркий солнечный луч. Проспала. Мысль молнии вспыхнула в мозгу. Проспала и опоздала на самолёт. Стук в дверь повторился. Затем в замке заскрежетал ключ, и дверь распахнулась. Комната наполнилась людьми. Здесь была испуганная горничная, та, что открыла дверь. Их групповод Алла бледная с дрожащими губами и двое мужчин, один молодой в джинсовом костюме, второй постарше в кепи и белой рубашке, из-под которой по религиозному обычаю высовывался талис. Увидев такую толпу, Марина окаменела, машинально прикрываясь простынёй. Мужчина помоложе отодвинул горничную и подошёл к кровати Ларисы. быстро осмотрел ее, ни к чему не прикасаясь, а старший в это время вытащил из шкафа почти собранное чемодан. Что? Что они делают? Севшим от страха голосом пробормотала Марина, ища взгляд Аллы. Та отвела глаза и махнула рукой. Марина заметила, что в коридоре толпятся соседи. Вон Натела, непривычно серьезная, в огне на красном шелковом халате. Ольга Васильевна даже по утреннему времени она была аккуратно причёсана и одета уже по-дорожному ещё кто-то мужчина в кипе спросил что-то строго на иврите и Алла тотчас указал ему на тумбочку потому как мужчина профессионально быстро пролистал найденные там документы Марина поняла что эти двое полицейские что за чёрт Лариска врипла в какую-нибудь скверную историю. Молодой полицейский вежливо, но твердо выпроводил из номера горничную и закрыл дверь перед носом любопытствующих. После чего повернулся к Мариине и подал ей сумочку. Она стала торопливо рыться в ней, выискивая паспорт. Простыня все время падала вниз. Ей было ужасно стыдно за свою старенькую и ночной старочку. Это мама уговорила ее взять. простую ситцевую мотивируя это тем, что в шелковой пижаме будет жарко, а трикотажная занимает много места в чемодане. Сокольская Марина Дмитриевна, прочитал полицейский, по-русски он говорил почти без акцента. Когда вы видели свою соседку в последний раз? Да может мне кто-нибудь наконец скажет, что случилось? закричала Марина, да дрожа и испугавшись этого в последний раз. Тот в кипе бросил что-то резкое отрывистое. Марина испугалась ещё больше и ответила упавшим голосом, что рассталась с Лариской вчера вечером, сразу после ужина. Кажется, Лариса собиралась прогуляться по берегу. Ночью она не приходила, сухо спросил джинсовый костюм. Нет, никто меня не будил. Алло, да скажите же наконец, что с ней? взмолилась Марина. Алло вспыхнула и закрыла лицо полотенцем. Её убили ночью на берегу, сказал полицейский. Утром рабочие пошли на стройплощадку и нашли труп.